Глава 6. Молли пыталась найти выход и плакала. Плакала за себя и за сумасшедшего поэта, начавшего разговаривать с ключами. Плакала за Анну, из-за мучительную несправедливость жизни, ставившую на колени хороших людей и толкавшую их в грязь, из которой нужно было вечно искать путь наружу. Но больше всего плакала она за крошку Марий. Что теперь с ней будет? Она стояла и ждала у дверей больницы. Но скоро она поймёт, что молли не вернётся назад. В первые дни она, конечно, будет бродить по улицам. Это будет самое опасное время. Может, её заберут табачные фабриканты, известные тем, что находят детей на улицах и заставляют их трудиться с утра до поздней ночи, закручивая сигары и разрешают им совсем немного поспать в грязных бараках. Будет ли судьба крошки Марии такой же, как у её мамы и тёти? И будет ли она заниматься тем же, чтобы заработать себе на жизнь? Или она уже немного выучила правила улиц и жестокие законы города, чтобы самой позаботиться о себе и попроситься обратно в Улькегады? Будет ли Соламина о ней заботиться или продаст её благородным господам? Или крошка Мари попытает судьбу в Унсевике? Может, на своём пути она найдёт новый дом у крестьян? которым нужны ещё одни руки и девушка в постели. Анна и Молли старались изо всех сил, чтобы обеспечить Мари лучшую жизнь, чем та, что была у её мамы и у её тёти. Но эту задачу они выполнить не смогли. Крошка Мария оказалась предоставлена сама себе. Молли, Молли, она подняла голову. Ханс-Кристиан стоял в стороне. но он держал перед собой ключи. — Ключи от двери. — Каким образом? — спросила она и закашляла, пытаясь подняться. — Они пошли мне навстречу, — сказал он, и объяснил все своим излюбленным образом, не имевшим никакого смысла. О том, что все вещи на свете мечтали стать чем-то другим, бедные мечтали стать богатыми, богатые мечтали о свободе, деревья мечтали уйти из леса, лес хотел пойти в город, птицы... Завидовали рыбам, плавающим под блестящими морскими волнами, а ключи и железные вещи мечтали подчиниться поэту. — О, ну перестань уже, — сказала она и выхватила ключи из его руки и сразу отперла дверь. Коридор теперь был пуст, дым и пламя опустошили все здание. Она взяла Ханса Кристиана за руку. — Держись крепко, я знаю дорогу. Весь двор был охвачен суетой. Кричащие люди, женщины, скинувшие с себя одежду, кого-то рвало в углу, кто-то дрался за то, чтобы пройти к водяной скорыце для питья во дворе. Пока кутерьма из безумцев, свиней и пациентов и куриц выбегала из ворот прочь из больницы. Пара привратников тщетно попыталась задержать их. Ключницы пытались организовать цепочку из тех, кто тушил пожар и носил вёдра с водой к брандспойту. Они втащили конец в одно из подвальных окон, но не могли выжать из него ни капли воды. У них не было ни помощи в лице других ключниц, ни колодцев поблизости. Молодая ключница оборачивала мокрое полотенце вокруг головы пожилого человека. «Пойдем отсюда», — громко шепнула Молли в ухо Хансу Кристиану, — «пока никто не понял, что мы исчезли». Они выбежали в ворота и смешались с группой, вываливавшейся на улицу. «Пойдем только в отличие от них не ликовали и не вопили о своей радости от случившегося избавления. Молли наблюдала за привратником, стоявшим в воротах, и мгновением спустя на него напали два безумца в робах. Они вырвали из его рук Моргенштерн, забрали его фуражку и исчезли в городе вместе с остальными. Молли схватила Ханса Кристиана и потащила его влево. Перед больницей было больше людей, чем обычно средь бела дня. И когда они вышли на улицу напротив Тольдбуена, мимо них проехал большой конный экипаж с ещё одним бранспоитом и восемью мужчинами, кричащими и звонящими в колокол. Где-то поблизости полицейский и дул в свисток. Молли всё же прошла, перешла улицу и отвела Ханса Крестьяна в тенистую аллею, состоявшую из нескольких деревьев, росших на насыпи. Он с удивлением посмотрел на неё. А потом обнаружил Мари, прятавшуюся в кустах и смотрящую на них большими глазами. Когда они подошли ближе, малышка сбежала вниз по склону и бросилась на руки Молли. "Ну-ну, моя лисичка", вздохнула Молли и оперлась о дерево. Казалось, что лёгкие были полны пепла, опилок и искр. Её вырвала тёплая еда. Она не помнила, когда её ела. "Я говорила тебе", сказала она Мари, задыхаясь. Это моя тётя устроила пожар, прошептала Мари в ухо Хансу Кристиану. Она хотела вытащить тебя отсюда. Помолчи, сказала Молли и вытерла себе рот. Этим не хвастуйся, это был глупый поступок, так делать нельзя. Раздался странный хлопок, сначала на мостовой, потом в кронах деревьев. Они повернулись назад и осмотрелись. Это был дождь. Большие капли с тяжёлым стуком полившие из тёмных туч. Свет подрагивал и мерцал над больницей, а пациенты все выбегали и выбегали бурным потоком. Паника распространялась вокруг. Городовой пытался схватить несколько молодых людей, которые уже собирались украсть лошадь, чтобы уехать на ней. Ханс Кристиан стоял перед Молли и с удивлением смотрел на нее. Роба душевнобольного была порвана в лоскуты и оплавилась от огня, но капли падали на плечи и кудрявые волосы, лицо было черным от сажи и красным от крови. Он обнял ее. Она почувствовала его торчавший из-под кожи скелет, ребра и костлявые руки. Это казалось неестественным и застывшим, как будто обниматься с вешалкой для одежды. «Я тебе всем обязан», — сказал он. «Спасибо, спасибо». Они на мгновение постояли, слушая резкие звуки города за их спиной. Она могла ощутить, как он вдыхал её запах. Сделал несколько глубоких вдохов, уткнулся носом ей в шею и дышал в неё. Потом разомкнул объятия и посмотрел на неё. "Она пахнет", сказал он. "Это странно". Она оттолкнула его и испутилась. Она усердно трудилась и надрывалась в замке, накрывала столы для тысячи гостей, охотилась на убийцу. убегала от полиции, освободила его из камеры для душевнобольных и избавила от адского пламени. Она даже сменила одежду, когда заходила в свою комнатушку, освобождая Мари. Конечно, она не могла пахнуть как мадам из Парижа. Она пахла заботами и копотью. "Я не это имел в виду", сказал он и показал на неё. "Откуда ты это взяла?" "Что ты имеешь в виду? Что и откуда взяла?" Она поняла, что он был в нервном возбуждении. Он схватил платок и погрузил нос в ткань. "Это тот же запах, тот же запах, который я почувствовал, когда меня убивали", объяснил он и рассказал об убийце, который прижал кусок ткани к рту и носу Ханса Крестьяна. "Этот странный запах почти отнял у него жизнь". "Что я знаю?" раздражённо спросила Молли. «Это вообще не мой платок. Он принадлежал Анне?» Крошка Мари покачала головой. «Я нашла его в комнате. Должно быть, это ее!» — сказала Молли. «Где? Где ты его нашла?» — спросил Ханс Кристиан. «В тот день», — ответила она, — «в тот день, когда я увидела, как Анну достали из воды и задержали этого вырезальщика. Я пришла, чтобы прибраться. Он лежал на полу». Она сняла с себя платок и посмотрела на него. Но я никогда не видела Анну с ним, никогда не замечала, что у неё есть такой красивый платок. Моль ли понюхал его, но почувствовал только запах дыма. Был только далёкий след какого-то неизвестного ей аромата, может быть, лимонада. Могу я посмотреть? Ханс-крестьян развернул платок, посмотрел через него на небо, до рассвета ещё было далеко. Откуда ты? спросил он у платка. Он мог взяться откуда угодно: от посетителя, с рынка, от корабеника. Он очень хорошо сделан, сказал Ханс-крестьянин. И вышит, здесь много вышивки. Это не дешёвый платок. Это или благородный подарок жене часовщика или собственность дочери корабеника или подарок директора своей матери. Малли хорошо это знала. Вот почему он мог ей помочь. Она снова начала думать о маленьких буквах, вышитых на ткани. Здесь какие-то инимеалы, сказала Молли. Ханс-Кристианна задачно посмотрел на неё. Какие-то что? Ну ты знаешь, инимелиалиссы, как сокращение от имени. О, ты имела в виду инициалы? Да, сказала Молли и поняла, что покраснела. Разве я не это, сказала, спросила она крошку Мари, та покачала головой. «А-В-К», — сказал Ханс Кристиан и посмотрел на платок. Она не знала, что ей сказать. Платок просто лежал там, за дверью. Она подумала, что он принадлежал убийце, подумала о том, что она носила при себе то, что могло навести их на след убийцы. Эти мысли почти мучили ее. Почему они раньше никогда к ней не приходили? Об одной вещи... Мы знаем с уверенностью, сказал Ханс-Кристиан и посмотрел на неё. Он поднял руку и выставил один палец. Что, убийца, офицер? Офицер на флоте. "Да", сказала она и ещё раз посмотрела на три буквы. "А где живут датские флотские офицеры?", спросил Ханс-Кристиан. "Об этом она знала всё. Не у Боддер", сказала она. "У всех проституток были посетители с Enghjarningg-stræde, улицы одного угла." Камель Стреды, улица Верблюдов и других улиц с названиями, которые датские моряки привозили домой из своих путешествий. Так раньше называли улицы во всём квартале в Нью-Боддере, вплотную находящегося рядом с Остерпортом и Кастеллитом. Ханск Кристиан Кевнул. Так что мы, возможно, знаем, где он живёт. Молли уже думала снова попробовать произнести это слово. И не алый, или как? Но сдалась. И, может быть, мы уже знаем, что его зовут так, что первые буквы АВК. Да, может быть, если этот платок и правда принадлежал мужчине, — сказал Ханс Кристиан, стараясь это запомнить. В то же мгновение экипаж проехал бурное уличное движение и остановился перед больницей. Двери открылись, и пара лиц показалась в воротах. Немного погодя, директор полиции сошёл на тротуар под плотной стеной дождя. Он выглядел разъярённым, затем он натянул свой шлем и уселся в экипаж. "Закройте весь город, обыщите все подвалы, все чердаки!" выкрикнул он своим людям на улице, которые затопали по мостовой и исчезли во дворе. Ханс-Кристиан попытался рассмотреть экипаж, но он исчез на улице в весьма быстром темпе. Так что людям приходилось скакать галопом по мостовой. Пойдём-ка отсюда, сказал Ханс-крестьян, и поспешил спрятаться между деревьями вниз по тропе, ведущей обратно в больницу. Молли последовала за ним. Мари держала её руку. Может, чтобы не упасть в темноте, может, потому что замечала, что её тётя находилась в нервном возбуждении. Тёплая маленькая ручка в её собственной холодной руке. Они вышли из-за деревьев на тротуар. В окнах зарегался свет. Многие жители выходили на улицу, чтобы посмотреть, чем закончилась вся шумиха. Доносился шум и грохот, вопли и крики. Молли крепко держала крошку Мари за руку, продолжая идти по улице. Ханс-Кристиан походил на сомнабулу, в своей запачканной сажей робе, душевнобольного, с широкими полосками. Через полчаса встало солнце, может быть, через полчаса У них уже будет их убийца.